О том, как в Такадати явился Судзуки Сабуро Сигеи. Судья Ёсицуна призвал к себе Судзуки Сабуро Сигеи и сказал ему: "Слышал я, что Камакурский правитель тебя облагодетельствовал. Зачем тебе надо было являться сюда? Моё дело гиблое, и право жаль, что ты в него вмешался". Судзуки Сигеи ответил: "Камакурский правитель пожаловал меня поместием в провинции Кии. Это правда". Но ни во сне, ни наяву я ни на миг не забывал о вас. Образ ваш витал у меня перед глазами, и мне нестерпимо хотелось к вам. Наконец я отослал престарелую жену и детей к родичам в Куману, и теперь у меня больше нет забот в этой жизни. Одно мне в досаду. Должен был я прибыть к вам еще позавчера, но конь повредил ногу, и пришлось его в дороге беречь, так что добрался я только вчера». «Должен был предстать перед вами вчера, а предстаю лишь сегодня утром. Что ж, все-таки я здесь и готов. Это будет славная битва, о которой только и может мечтать воин. Если бы я не подоспел, для меня было бы все одно, далеко я от вас или рядом. Узнавши, что вы убиты, ради чего стал бы я продлевать свою жизнь хотя бы на день? Но умрим и вдали друг от друга, мне пришлось бы одолевать крутизну, ведущую к смерти, много позже». А теперь меня убьют рядом с вами, и вместе с вами я с лёгким сердцем взберусь на эту кручу. Так говорил он и при этом столь благодушно смеялся, что судья Йосецна склонил перед ним голову и пролил слёзы. Я прибыл сюда в одном лишь простом панцире, продолжал Судзуки. Скакал во всю мощь и потому не взял с собой настоящих доспехов. Если можно, пожалуйте мне доспехи. Конечно, убьют легко и без доспехов. Однако неловко будет, если станут потом болтать. Среди вассалов де судьи Ёсицуне некий воин низкого звания по имени Судзуки Сигэи из провинции Кии доспехов не имел. Судья Ёсицуне произнёс: "Доспехов у нас в изобилии. Покойный Хидахира подарил мне превосходные доспехи, крытые крепкими пластинами. И он пожаловал в Судзуки отменно прочные доспехи с алыми шнурами и с толстой кожей, укрепленной железными бляхами. Что же касается простого панциря, то он достался Камэй Рокуро, младшему брату Судзуки. Примечание О том, как в Такодате явился Судзуки Сабуро Сигиии Оригинал начала этой главы утрачен. Видимо, в нём повествуется о том, как Судзуки Сабуро Сигэи, старый вассал Ёсицунэ, пробрался в Хиройдзуми, чтобы присоединиться к своему господину.